Глава 7. Эльзасский заговор. Эльзасский ресторан, глубокая ночь. Над большим столом склонились молодые люди. За бокалами дорогого коньяка они обсуждают рискованные планы. Речь идёт о не много ни мало захвате власти в спортивной индустрии. Почти ежедневно заговорщики совещались в Уберш-ду-Кохерсберг. Прежний охотничий домик был за кругленькую сумму отремонтирован и превращен в аристократический отель с рестораном изысканной кухни и превосходным винным погребом. Здесь, где гостей обслуживали до поздней ночи, молодой Хорст Дасслер собирал своих французских менеджеров. Родители в 20-летнем возрасте отправили его в Эльзас, потому что после возвращения из Мельбурна Хорст не мог найти покоя дома в Херцегенаурахе. Он унаследовал не только энергичность своего отца, но и выдержку и упрямство матери. Его упорные старания увеличить своё влияние в фирме не встречали родительской поддержки. Его мать полагала, что все дети должны получить равные возможности проявить себя на предприятии. Дискуссии на эту тему обычно заканчивались ожесточённой ссорой между Хорстом и Кэти. Напряжение ещё больше усилилось, когда Хорст познакомился с Моникой Шефер, очаровательной и бойкой девушкой, с которой он надеялся связать свою судьбу. Но его родители, желавшие себе невестку из респектабельной семьи, были не особо этому рады. А когда даслиру услышали о том, что девушка талантливая гимнастка, однажды выступала с номером на трапеции в одном маленьком цирке, они явно не пришли в восторг. Да и с мыслью принять в семью протестантку католикам-даслерам было сложно смириться. Ади и Кэти решили доверить своему буйному сыну управление собственной фабрикой. Производство в Херцогенаурахе достигло своих пределов, и чтобы удовлетворить растущий спрос, требовались дополнительные производственные площади. Даслеры обратили свое внимание на Эльзас, находившийся по ту сторону французской границы, но всего в четырех часах автомобильной езды От Херцгенаураха регион обладал многими преимуществами, так как отечественная обувная индустрия сильно страдала от репараций, и многие фирмы отчаянно искали покупателей. Даслеры присмотрели для себя фабрику Фогель в коммуне Дэтвелер. Георг Филипп Герст с любопытством наблюдал за чёрным Мерседесом с немецкими номерами в июле 1959 года. Подъехавшим к никозистей фабрике его родителей. Из машины вышла вся семья: родители и четверо взрослых детей. Ади Даслер деловито объяснил, что ему нужен партнёр в Эльзасе, который мог бы выпускать около 500 пар футбольных бутс в день. Производство следует запустить как можно скорее. Для нашей фирмы, пытавшейся держаться на плаву с 50 парами в день, чёрный Мерседес стал настоящим подарком судьбы, говорил Герст. Пару дней спустя прибыл голубой, украшенный тремя полосками автобус Volkswagen с немецкими инженерами на борту, доставившими необходимые для производства обуви Adidas оборудование. Вскоре после этого приехало семейство Даслеров в полном составе, чтобы привести в порядок пришедшую в упадок фабрику, располагавшуюся перед вокзалом Детвилера. Отец, мать, тети и дети закатали рукава и приступили к очистке стены механизмов, которые находились в плачевном состоянии. Затем родители передали сыну чек на 350 тысяч франков, чтобы запустить производство, и вернулись в Херцогенаурах. Хорст, наслаждавшийся собственной независимостью, охотно остался в Альзасе. К началу декабря 1959 года Даслер убедились, что инвестиции в Детвилере окупились себя, и Хорст справился со своей задачей. После переговоров с семьёй Герст, состоявшихся в Пермазенсе, родном городе Кэти, Эльзасская фабрика была куплена за 17,5 млн франков. Хорст, первоначально занимавший маленькую комнату у Герстов, переехал в квартиру над фабрикой. Радость родителей омрачил тот факт, что Муника Шефер не испугалась мрачной обстановки. И последовало за Хорстом в Эльзас. Пара отпразцовывала свадьбу без лишнего шума в ресторанчике Уберж Духаутбар в Саверне. Эльзас стал родиной Хорста и местом дислокации спортивной империи неслыханных размеров. Менее чем за 10 лет эльзасской жизни Хорст построил предприятие своей мечты. Из маленькой фабрики в Детвилере он создал независимое подразделение Adidas, включавшее несколько французских заводов и иностранных поставщиков. Территория, прилегающая к тихому постоялому двору в отдалённом Ландерсайме, в 1967 году стала собственностью Adidas France. За прежним охотничьим домиком скоро выросли офисные здания с площадками для тенниса и футбольным полем. Под руководством преданной делу управленческой команды участок стал центральным диспетчерским пунктом предприятия. Если Хорсту улыбалась возможность, он хватался за неё не раздумывая. Он побуждал своих сотрудников немедленно действовать, не обращая внимания на препятствия. Ален Ронг, один из бесстрашных менеджеров Даслера, принадлежал к числу людей, на которых молодой шеф мог положиться даже в самых сложных обстоятельствах. Он был не высокого мнения о консультациях, взвешивании всех за и против. Он принимал рискованные решения, и нашей задачей было притворять их в жизнь, объясняет Ронг. Он мчался со скоростью 300 км/ч, а мы пыхтели позади и старались не отставать. Хорст Даслер многого требовал от своих людей. Они не должны были бояться переработок, и многие жертвовали своей личной жизнью ради предприятия. День начинался с позаранку и заканчивался чаще всего поздно вечером обильным деловым обедом в Уберш с распитием пары бутылок крепкого алкоголя с Хорстом. Хоть в рабочем договоре не была предусмотрена обязанность служащих появляться в субботу, в этот день работа обычно кипела. По воскресеньям совещания часто проводились в уютной атмосфере в Уберш или в доме Даслера в Экертсвилере. Алё патрон, как Хорста называли в Эльзасе, не жалел о себя. Будучи образцовым трудоголиком, он всегда старался использовать время с максимальной эффективностью. Среди его любопытных придумок были ротационные ужины. Три группы людей приглашались в различные кафе на ужин, вспоминает его сотрудница. Хорст принимал с первой группой аперитив и садился за стол. Затем его вызывали на срочные совещания, он появлялся у второй группы, ел закуски. Его снова вызывали, и десерт он делил со следующей компанией. К концу вечера у всех гостей создавалось впечатление, что они ужинали с Хорстом Даслером. Хуже всего было то, что Хорст едва ли нуждался во сне. Его доверенным сотрудникам регулярно приходилось отвечать на звонки посреди ночи. Бодрый, как и всегда, голос Хорста сообщал, что у него внезапно возникла идея, которую он непременно должен был обсудить. Подруга одного менеджера-американка так злилась на эту наглость, что однажды сама подошла к телефону. Хорст, ты мешаешь моей сексуальной жизни, яростно заявила она ему. В последующие недели злощастный мужчина был вынужден каждый день выслушивать вопросы, как обстоят дела в его интимной сфере. В поездках сопровождающие Хорста оказывались полностью во власти его бессонницы. Там совещания с Даслером часто длились до рассвета, но и это не мешало ему позвонить пару часов спустя. Вы что же совсем не спали, спрашивал он, шутя. За завтраком он интересовался у своих попутчиков, как им понравился бабслей, который передавали ночью по телевизору. Вскоре после свадьбы Моника Даслер родила дочь Сьюзен, а немного позже сына Ади. Для Хорста это мало что изменило. Он редко видел своих детей. С своим менеджером он также не давал вести полноценную семейную жизнь. Перед алым ранком встала дилемма, когда Хорст предложил ему принять участие в конференции на Мальте. Ронг пытался ему объяснить, что это невозможно, так как он на это время запланировал свадьбу, но это мало заботило Хорста. Он спросил, бывала ли моя невеста на Мальте, вспоминая Тронг. Когда я ответил отрицательно, он предложил взять её с собой. Тогда у меня будет возможность провести 3 дня на конференции и 3 дня с ней. Так наш медовый месяц превратился в командировку. К своим сотрудникам, так самоотверженно преданным ему, Хорст относился с тем же вниманием, как и к гостям Уберж. Хотя он редко разговаривал со своей управленческой командой о личных делах, он всегда был готов помочь в трудной ситуации. Многие чувствовали себя обязанными ему за эту помощь. Он не раз забирал людей из полицейского участка, после того, как тех задерживали за вождение в нетрезвом виде. Один работник признался, со смущением и благодарностью одновременно, что Хорст однажды выручил его родственника в тяжелом финансовом положении. Другой было годы спустя под впечатлением от того, что Хорст навестил его в больнице, где он лежал с небольшой травмой. Конечно, в этом было что-то манипулятивное, признал позже один из них. Большинство молодых менеджеров «Адидас» были без ума от Хорста. Его энергичность вызывала благоговение, Его выдержка, сила убеждения и неустанная вдохновеннённая активность оказывали гипнотизирующее воздействие, хоть он и был сдержанным человеком, не любившим выступать на публике. Он обладал харизмой, пленявшей людей. У его последователей было чувство, что они вместе с Хорстом участвуют в какой-то большой авантюре, и они жертвовали всем, чтобы оставаться частью этого. "Это будоражило нервы", говорит Йохан фон Денбосше, работавший юристом. Мы все хотели быть причастными, даже если это означало, что нужно бежать в бешеном темпе. Благодаря образованию, полученному в Пермазенсе, техническое управление заводом в Детвилере не доставило Даслеру трудностей. Его отец, консультировавший време от времени Эльзасцев, должен был признать, что изготавливаемые там обувь достойна трёх полосок. Ввиду растущего спроса Хорст приобрёл ещё несколько разорившихся фабрик в Эльзасе, и заключил крупные договоры с некоторыми успешными французскими производителями. Но неутомимый молодой человек ни в коем случае не рассматривал себя только в качестве управляющего производством. Сначала Хорст взял на прицел французский рынок. Два года продукция Эльзасских фабрик шла прямиком в герцогинаурах, чтобы оттуда отправиться на немецкий рынок и к нескольким иностранным оптовикам. Под руководством Хорста Даслера Adidas France стало самостоятельным дочерним предприятием. Окружённый командой молодых и одарённых помощников, он распространил выпускаемые во Франции товары Adidas по всей стране. Тогда главным конкурентом для Adidas France был Раймон Копа, Наполеон футбола, имевший в 50-х большой успех и позже сделавший себе имя в торговле спорттоварами. Для Копа были открыты многие двери во французском футболе. Но Хорс Даслер смог переманить на свою сторону известных футболистов, которые раздавали обувь Adidas и соглашались тратить много часов на то, чтобы за барной стойкой завязать полезные знакомства. Фотографам покупалась выпивка, если они обещали снять крупным планом кроссовки Adidas. Одним из таких спортсменов был француз Жюст Фонтен, ставший в 1958 году на чемпионате мира в Швеции лучшим бомбардиром. Он забил 13 голов в 6 играх. 4 года спустя после травмы он становится представителем Adidas France и под своим именем продаёт обувь. Поначалу Фонтен часто сталкивался с отказами, нередко сопровождаемыми злыми замечаниями о немцах. Тогда я просто начал сразу отправляться в футбольные клубы и убеждать директоров заказать кроссовки, вспоминает Фонтен. Скоро он осознал, что Adidas проигрывает другим французским маркам по причине того, что не предлагает мечей. Снова и снова он терял заказы, которые уходили в Венгрию, предприятию, производившему коричневые кожаные мечи под названием Скафандра. Фирма шантажировала мелких торговцев угрозой, что они не получат мечи, если не закажут у них кроссовки, объясняет Фонтен. Поэтому он уговорил Хорста Даслера добавить в ассортимент Adidas мечи и предложил продукт, который, в отличие от обычного меча, состоял бы из чёрных и белых шестиугольников. Для раскроя кожи Хорс Даслер приобрёл фабрику в Лавальк, а мечи изготавливались испанскими заключёнными. Питер Левин, генеральный представитель в Испании, более известный как Дон Педро, когда узнал об этом во время делового обеда, не поверил своим ушам. Но Даслер был невозмутим. "Разрежьте меч", посоветовал он со смехом. Внутри Левин нашёл аккуратно сложенную записку с написанными от руки именами и номером камеры. В целях контроля за качеством от арестантов требовали вкладывать такую записку перед тем, как зашить мяч. Так каждую неделю из лавалька в тюрьму города Каспи отправлялся грузовик с кожаными шестиугольниками и возвращался обратно с готовыми мечами. Мечи Хунгария были сразу же вытеснены с рынка. Франсуаре Мете, вратарь национальной сборной, был известен тем, что проникал в раздевалки и клал в шкафчик суди мяч Адидас. Ещё он просил своих друзей-игроков выкатывать мяч на трибуны, вспоминает Жан-Клод Щуб, руководивший в то время отделом рекламы. Тогда Франсуа вставал у края поля и бросал игрокам мяч Adidas. В то время рекламные договоры не играли особой роли, и Horst Dassler учил своих сотрудников вербовать спортсменов через установление личных отношений. Когда один из них пожаловался Хорсту, что некоторые игроки команды, связанные обязательствами с Adidas, вышли играть в другой обуви, то сам получил грубую выволочку. Вы были с ними в раздевалке, раздражённо ответил Даслер. Вы знаете именно их жон, обедали вместе, так чего же вы ждали? Сам Хорст Даслер владел этим искусством на выдающемся уровне. Алипатрон, знавший бесчисленных спортсменов и должностных лиц в лицо и по именам, никогда не заканчивал разговор, не осведомившись о семье собеседника. Такой интерес уже сам по себе стил самолюбию, но Хорст запоминал ответ. Один деловой партнёр мимоходом упомянувший, что его сын восхищается определённой футбольной командой, получил вскоре после этого к своему удивлению посылку, содержащую подписанные майки некоторых игроков этой команды. Такие маленькие знаки внимания автоматически следовали из девиза Хорста Даслера: В торговле всё завязано на отношениях. Чтобы их укрепить, важных гостей приглашали в убержду Кохерсберг. Этот дом Хорст обнаружил, когда искал живописное место для проведения совещаний. А Дидас Франц купила прежний охотничий домик и отремонтировала его за большие деньги. Когда футбольные тренеры и игроки приезжали в Ландерсаим, они пару дней отдыхали в уберж, а перед началом деловой части их кормили царским обедом. В этой неутомимой команде, в этом щедром гостеприимстве и использовании индивидуального подхода кроется секрет успеха Хорста Даслера. Тем временем в Херцоге-Наурахе в Пума старший кузен Хорста Армин все еще боролся за свое место на предприятии. В череде бесконечных конфликтов со вспыльчивым отцом он решил наконец поставить точку и покинул свой родной город. Пока Хорст делал себе имя во Франции, Армин переехал в Австрию, и прежде-то напряжённые отношения между Рудольфом и его старшим сыном заметно ухудшились, когда прибавивший в уверенности Армин поставил под сомнение консервативные методы своего отца. Армин, постоянно отслеживающий деятельность Хорста, видел, что мир спорта стремительно меняется, и если не направить пуму в нужном направлении, предприятие окончательно отстанет от жизни. В то время Армин как раз расстался со своей женой Жилберт, родившей ему двух сыновей, Франка и Йорга. Когда он в начале 60-х в гневе покинул герцог Инаурах, за ним последовала и Рен Браун, работавшая в международном отделе Puma. Вместе с ней и младшим сыном Йоргом Армин обосновался в Зальцбурге. В наш спех подписанном соглашении говорилось, что Рудольф передаст сыну средства, необходимые для покупки фабрики в Зальцбурге и утверждения на австрийском рынке. С этого момента Армин был сам по себе. Рудольф Даслер упрямо отказывался выступить поручителем перед австрийскими банками или оказать какую-либо другую помощь. Старик сильно осложнил нам жизнь, вспоминает Ирен. К тому же оказалось, что рынок спортивных товаров в Альпийской республике сильно зависит от сезона, в чём Пара скоро убедилась. Так как увлечённые спортом австрийцы с ноября проводили каждые выходные на лыжных склонах, в зимнюю часть года было практически невозможно продать кроссовки. Из-за этого Puma Австрия скоро столкнулась с финансовыми трудностями, но никакой помощи от головного предприятия ждать не приходилось. Как и Хорст Армин решил пойти новым путём. И хотя отец строго запретил ему предлагать австрийские товары на других рынках, он тайно связался с крупными оптовиками в Соединенных Штатах и Франции. Ничего не сказав отцу, он под именем Dassler отправил им футбольные бутсы «Made in Austria». Обувь, едва отличимую от продукции Puma, украшал слегка измененный логотип. Отношения между отцом и сыном оставались такими холодными, что Рудольф даже отказался от приглашения в Зальцбург на вторую свадьбу своего сына. Праздник должен был состояться в сентябре 1964 года во время ежегодного отпуска родителей в Бад-Вёрисхофене. Мы предложили, чтобы его доставил водитель, сообщает Ирен, но он написал, что не будет прерывать свой отдых ради нашей свадьбы. В отличие от Хорста, Армин скоро вернулся на родину. Через 3 года после того, как Рудольф Даслер отправил сына в австрийскую ссылку, он робко предложил ему вернуться домой. В 60 с лишним лет у него больше не было сил двигать вперёд предприятие, и Армин был нужен, чтобы Puma не ускользнула в чужие руки. Младшего брата Армина, Герда, слишком молодого для роли главного управляющего, отправили во Францию для создания там дочернего предприятия. Даслеры словно забыли о своей конкурентной гонке. Завод расположился всего в нескольких километрах от Ландерсайма, в Альзасской коммуне Суфленайм. Когда Армин в Херцоге-наурахе взял управление на себя, дела у Пума снова пошли в гору. Он скоро убедился, что конкурент больше не обитает на другом берегу Аураха. Хорст, а не дядя Ади, стал ведущей силой Адидас. Возникающих то тут, то там небольших стычек было не избежать. Соперничество между двоюродными братьями было не столь ожесточенным, как у отцов. Но оба никогда не питали особого доверия друг к другу, а в конце 60-х Армин Даслер понял, что обстановка накаляется. Глава восьмая. Грязные интриги в Мексике. Еще за месяцы до открытия Олимпиады 1968 в Мехико стало ясно, что на играх будет жарко. Они предлагали арену для актуальных политических споров и протеста против войны во Вьетнаме, Убийство Мартина Лютера Кинга и ввода советских войск в Прагу. Игры в Мексике стали также сценой для братской войны в семье Даслеров, перевернувшей мир любительского спорта. В центре бури, разыгравшейся в Мексике, стояли афроамериканские спортсмены из Калифорнии, решившие выступить за свои политические права и покончить с наследием нетолерантности и лицемерия, которое, по их мнению, давлило над соревнованиями. За считанные недели до даты начала игр, 12 октября 1968, было неясно, поедут ли они вообще в Мексику. Томми Смит, Джон Карлос и Ли Эванс, самые талантливые бегуны сборной США, были членами Олимпийского комитета по правам человека, выступавшего за бойкот Олимпиады. Основателем движения был 25-летний темнокожий доцент Гарри Эдвардс, преподававший социологию в Университете штата Калифорния в Сан-Хосе. Возмущённый откровенным расизмом, царившим в кампусе, где чёрные и белые студенты по-прежнему обедали по отдельности, Эдвард스 поначалу угрожал срывом университетских спортивных соревнований. Затем ему удалось убедить нескольких страптивых афроамериканских спринтеров в том, что они не должны выступать за российскую страну. Настало пора чернокожим людям подняться с колен и больше не позволять использовать себя как дрессированных животных. За дополнительную порцию собачьего корма гремел Эдвардс. От идеи бойкота в конце концов отказались, но ведущие чернокожие спортсмены были как и прежде полны решимости предъявить свой протест. Среди прочего, они нацелились на олимпийские правила, запрещавшие выплаты спортсменам. Рудольф Даслер открыл этот ящик Пандоры в 1960 году. Когда на играх в Риме заплатил спринтеру Армину Хари деньги за то, что тот во время победного забега на 100 м был в обуви Puma. С тех пор спортсмены беспрепятственно выдвигали требования, заключали сделки, не страшась нарушить любительские правила. Афроамериканские атлеты стали одними из тех, кто разоблачил всё лицемерие этой ситуации. Если бы организаторы дисквалифицировали всех спортсменов, сотрудничавших с производителями обуви, то по их мнению, олимпиада в Мехико опустилась бы до второсортного мероприятия. Упорное соперничество между Армином и Хорстом Даслерами оказалось удачей для тех, кто наконец-таки получил возможность извлечь выгоду из своих достижений, как, например, для группы американских бегунов, за несколько месяцев до Олимпийских игр приехавшие в Ландерсаим по приглашению Adidas. Хотя двое из них уже давно сотрудничали с Puma, это не помешало им целую неделю блаженствовать в аристократическом охотничьем домике. Когда же они пожаловались на нехватку денег, менеджер Adidas предложил им договор, обещавший за ношение кроссовок с тремя полосками 500 долларов. Хорст Даслер в это время отсутствовал, но для него не осталось тайны, что произошло затем. Они взяли деньги, подписали договор и наконец получили на руки его копию. Я бы не стал давать им копию, вздыхал Хорст. Они отправились с ней прямиком к Puma. Для Adidas и Puma многое было поставлено на карту. Беспорядки, сопровождавшие Олимпиаду, усиливали давление на всех так или иначе участвующих в процессе. Благодаря растущему значению телевидения игры могли транслироваться на весь мир. Соревнования в Мексике стали более чем любое другое массовое событие прошедших десятилетий для обеих ведущих обувных корпораций мира вопросом престижа, и для Кузенов появилась возможность на деле доказать свою изобретательность. Триумфу Армина способствовал Арт Симбург, получивший образование в Сан-Хосе. Спортивный журналист получал неплохую прибавку к жалованию, втюхивая спортсменам кроссовки Puma. Добродушный молодой человек часто становился мишенью для насмешек, так как на американских соревнованиях по лёгкой атлетике снова и снова обнаруживалось, что люди из Adidas отменили его бронь в отеле или аренду машины, и бедному Арту Симбургу, увешанному сумками, приходилось таскаться от одного отеля к другому в поисках жилья. Но перед играми в Мехико Симбург наладил блестящие связи. Его регулярно видели с атлетами из США, так как он обручился с Вайо Метайс, Чернокожая участница спринта, завоевавшая 4 года назад в Токио золото в беге на 100 м и намеревавшаяся повторить этот успех в Мехико, Томми Смит, Джон Карлос или Эванс также входили в круг Симбурга. Его соперника из команды Adidas звали Дик Банк. Он был торговцем недвижимостью из Беверли-Хиллс. Но Банк, убеждённый приверженец любительских правил, опасался действовать в масштабах международного спорта. На соревновании в Сан-Антонио за несколько недель до Олимпиады, Хорст Даслер с ужасом обнаружил, что большинство американских спортсменов выступают в кроссовках Puma. Для банка это означало разрыв контракта. Хорсту был нужен более искушённый помощник, чтобы привезти кузена. Вблизи высокогорного озера Тахо, чтобы приблизиться к климатическим условиям Мехико, состоялись в сентябре 1968 года Отборочные соревнования США к Олимпийским играм, генеральная репетиция как для бегунов, так и для организаторов и обувных поставщиков. Раздевалки были усыпаны коричневыми конвертами, и ценники шутили, что настоящими проигравшими станут не атлеты, не прошедшие в американскую олимпийскую сборную, а те, кто уйдёт с пустыми руками после этого денежного дождя. Особенно впечатляющим был результат Ли Эвенса, который побил предыдущий мировой рекорд в беге на 400 м с результатом 44,6 секунды. Но Хорс Даслер стал открыто возмущаться тем, что темнокожий спортсмен был обут в новейшую модель Puma, так называемые щетки. Вместо обычных металлических шипов в форме гвоздей, они были оснащены многочисленными тонкими игольчатыми шипами. При этом правила лёгкой атлетики запрещали обувь более чем с шестью шипами. Тонкие шипы на подошвах Puma едва ли можно было рассматривать в одной категории с привычными шипами, но Horst Dassler с таким убеждением отстаивал эту идею, что добился своего. Опешившему клану из Сан-Хасе оставалось только смириться с тем, что рекорд Ли Эванса был сразу же аннулирован. Между тем, несколько тысяч пар кроссовок Puma немецкого производства были на пути к Мексике. Вместе с контейнером прибывали Армин Даслер и несколько менеджеров Puma. Во главе с Хорстом Даслером делегация Adidas уже поставила палатки в Мехико и готовила для конкурентов из Puma по-настоящему семейный приём. Этот план родился у Хорста ещё 3 года назад, когда он установил деловые отношения с мексиканскими Омига из Олимпийского движения. Adidas должен был получить эксклюзивное право на распространение кроссовок в Олимпийской деревне. что являлось вопиющим нарушением базовых принципов честного соревнования. Большая часть шиповок должна была быть изготовлена мексиканской фирмой, и Adidas получал специальное разрешение на беспошлинный ввоз оставшейся доли из Германии. Обувь Puma, напротив, облагалась пошлиной в 10 долларов за пару. Возмущённый интригами кузена, Армин очевидно сам придумал небольшую хитрость, чтобы обойти импортную пошлину. Партия Puma, в конце сентября достигшая Мехико, обладала подозрительным сходством с беспошлинными товарами Adidas. Телеграмма из Air France свидетельствовала, что груз является срочной посылкой Adidas, а на ящиках были надписи AD Mexico. Но Хорст Даслер основательно проинструктировал таможенников. Когда люди из Puma появились у склада, чтобы забрать свой товар, охранники только ухмыльнулись и покачали головами. Весь контейнер был заморожен, вспоминает Пётр Янсен, бывший членом президиума Пума. Несколько дней перед открытием игр мы впустую просидели в Мехико, таможня не отдавала нашу обувь. Армин Даслер пережил ещё один шок, когда в его комнате в отеле появились люди в форме. Они забрали нас посреди ночи и обвинили Армина в предъявлении таможенным служащим фальшивых бумаг, вспоминает Янсен. На многочасовом допросе Армин настойчиво доказывал, что он ни при чём. что в Air France допустили ошибку, что AD – обычная пометка на грузах «Адидас», означает только его собственные инициалы. Но его протесты не были услышаны. Ему настоятельно рекомендовали немедленно покинуть страну. Эта проблема решилась с помощью конверта. «Мне в сумочку положили уже не помню сколько тысяч долларов», рассказывает жена Армина Ирен. «Я должна была ночью на такси ехать от отеля к аэропорту, путь занял не меньше часа». сама она передала деньги за пудитреху, руководителю отдела продвижения спорта в Пома. Он что-то предпринял, у него был посредник, и таким образом мы отвоевали 50 пар обуви. Некоторые британские атлеты изволились помочь с контрабандой оставшейся партии. Эти англичане в течение многих дней снова и снова появлялись на таможне с пустой обувной коробкой в руке и говорили, что кроссовки не подходят, их нужно обменять, объясняет Эрн Даслер. Всего мы вызволили несколько сотен пар обуви, а если бы кто-то заглянул внутрь настоящий криминал. Нескольких дней спустя, когда Арт Симбург ходил по Олимпийской деревне с сумкой полной кроссовок Puma, двое мужчин схватили его подруги. Переодетые полицейские затащили протестующего Симбурга в автомобиль и увезли его без всяких объяснений. В айоме Таис отчаянно искала своего жениха. В виду политической обстановки в Мехико где за несколько дней до открытия игр прямо на улице была расстреляна студенческая демонстрация, оставалось абсолютно неясным, что случилось с Симбургом. Она все глаза выплакала, думала, что я умер, рассказывал позже Симбург. Я будто испарился с лица земли. Симбурга посадили в камеру, не разъяснив ему причин задержания и не разрешив позвонить. Это было ужасно, признавался он потом. Однажды у заключённого из соседней камеры случились острые желудочные боли. Его толкали и били, пока он не перестал кричать. Когда Пума с помощью американских дипломатов наконец выяснила, где находится Симбург, оказалось, что его арестовали за то, что он с туристической визой занимался коммерческой деятельностью. Министерству иностранных дел США пришлось нажать на все рычаги, чтобы Симбург через 5 дней оказался на свободе. Пребывание в мексиканской тюрьме оставило в его памяти такой неизгладимый след. что отныне всегда, когда ему предлагали обильно приправленное специями блюдо, он вспоминал о Хорсте Даслере. Между тем, раздача чеков продолжалась без помех. Американские репортеры обнаружили, что спортсмены выстраиваются в очередь перед комнатой Армина, чтобы забрать свои деньги, но в отеле Хорста толкучка была не меньше. В обличительной статье «Взятка 10 тысяч», опубликованной в газете «Спортс Иллюстрейтед», приводился рассказ спортсмена, заработавшего 10 тысяч долларов путем перехода от Adidas к Puma и обратно. Другой, непосредственно перед тем, как получить золотую медаль, переобулся в кроссовки Puma и затем отправился прямо к Армену Даслеру, заплатившему ему 6 тысяч долларов. «Почему я должен оставаться в стороне, если эти люди раздают деньги всем подряд?» – спрашивал он. Незабываемым остался забег на 200 метров. Томми Смит и Джон Карлос на прошлых соревнованиях оба побили мировые рекорды. казали шансы Карлоса выше, так как Смит во время последнего спринта получил лёгкое растяжение в паховой области. Но это не помешало ему показать высший класс. Он установил новый мировой рекорд в 19,8 секунд, в то время как Джон Карлос финишировал позади австралицы Пэтри Нормана и оказался только на третьем месте. Когда эти трое появились 16 октября 1968 года на награждении победителей Зрители затаили дыхание. На обоих темнокожих были чёрные носки, чёрные перчатки и чёрный шарф вокруг шеи. Когда зазвучал американский национальный гимн, они опустили голову и протянули к небу кулак. На пьедестале рядом с ногами в чёрных носках была только одна пара кроссовок Puma. В возбуждённой атмосфере соревнований в катакомбах Олимпийского стадиона заключались и другие сделки. Самый громкий разворот на 180 градусов случился дождливым днём на финале по прыжкам в длину. Среди финалистов был Боб Бимон, чернокожий спортсмен из Нью-Йорка, сидевший в юности в тюрьме и завербованный Симбургом для Пума. Четвёртым из 17 спортсменов, дошедших до финального этапа, после разбега он идеально попал на планку и воспарил на невероятную высоту. Изземление Бимана было таким жёстким, что он, оттолкнувшись от песка, выскочил из ямы. Этот необычайный прыжок превзошёл максимальную длину, зафиксированную на шкале автоматического измерительного прибора. Поражённым судьям пришлось вооружиться обыкновенной рулеткой, чтобы зарегистрировать результат в 8 м 90 см, который на протяжении 20 лет оставался мировым рекордом. Когда Биман узнал о своём достижении, он сам был поражён. Этот сенсационный прыжок снова и снова мелькал на экранах миллионов изумлённых зрителей. И к большому огорчению Армина Даслера, три полоски на обуви Боба Бимона были отчётливо видны с любого ракурса. Только горстка атлетов устояла перед чарами денег молодых Даслеров. Среди них Дик Фосбери, многообещающий американский спортсмен, чьи кроссовки были сшиты на заказ самим Адди Даслером. Ади, сам увлекавшийся прыжками в высоту, услышал, что один инженер из Айдахо изобрел новую технику прыжка. Пока другие отталкивались ближней к планке ногой и перекидывали дальнюю через планку, Фосбери прыгал головой вперед и спиной к планке. Когда Фосбери впервые продемонстрировал свой фирменный флоп, над ним смеялись, но Ади Даслер немедленно схватил трубку телефона. Несколько недель спустя в Фосборе взволнованно вскрывал посылку из Германии с кроссовками ручной работы. Согласно его пожеланиям, каждый кроссовок своего цвета. Эту пару он носил в Мехико, когда перед глазами зачерованной публики прыгнул на 2 м 24 см. Хоть он и не смог побить установленный Валерием Брумелем в 1963 году мировой рекорд, в Мексике этого хватило для золотой медали. Меня просто потрясло, что этот немецкий сапожник потратил часы своей жизни на то, чтобы сделать обувь лично для меня, объяснял спортсмен. Я был ему невероятно благодарен и никогда в жизни не взял бы денег за то, что я их ношу. Доллары, вручаемые атлетам на Олимпиаде в Мексике, вызывали у приверженцев любительского устава огромное неудовольствие, и виноватых быстро нашли. Чтобы остановить коррупцию, полагали пуристы Следует депортировать всю семью Даслеров в Сибирь. Но большинство предпочитало избавиться от устаревших правил, и эмансипированные спортсмены бесстыдно взвинтили свои расценки до небес. Хорс Даслер, по сравнению с началом своей карьеры, теперь занимал совсем другое положение. Он уже давно не был компанейским юношей с чемоданом полным кроссовок. Он стал авторитетным предпринимателем, а лицом компании Adidas для всего мира. Из своего диспетчерского пункта во Франции он постепенно завладевал брендом, созданным его родителями.